Михаил Борисович Елисеев, Владимир Валерьевич Филиппов. Русь против Хазарии. Четырехсотлетняя война. Из серии «Десять тысяч лет русской истории». аннотация Эта вражда длилась более четырех столетий. В этой борьбе закалилась и возвысилась русская земля. На полях сражений этой беспощадной войны решалась судьба славянства и будущее нашего народа. Арийская Русь против Иудейской Хазарии, Коловрат против Звезды, Стальной Меч против Золотого Тельца, Отвага и Удаль против Точного Расчета, Воинская Честь против Жажды Наживы. Таким рисует это многовековое противостояние летописи временных лет. Но стоит ли верить врагам хазар, представляющим их исчадиями ада, а каганат империи зла? Была ли хазарская держава химерой, хищным паразитом и самой страшной угрозой русскому миру? Или правы либеральные апологеты, представляющие Хазарию оплотом прогресса, заветным царством цветущей культуры и передовой цивилизации? Отвечая на самые сложные вопросы, эта книга восстанавливает подлинную историю русской хазарской войны. От преданий первых славян о проклятой эпохе хазарского ига до легендарных побед Вещего Олега, Святослава Храброго и Владимира Святого, разгромивших ненавистный Каганат и вбивших последний гость в гроб Хазарии.